Глава 4. Лагерь. Повезло, что пока с нечистью расправлялись и меня снимали с дерева, каша, которую путники готовили на костре, не успела подгореть или выкипеть. О чём ворчал, помешивая в котле и подкладывая дрова в пламя, тот самый Ди Рен, темноволосый мужчина, которого напугал мой дар Дёма. Сероглазый, крепкий, рукастый и, на мой взгляд, больше походил сложением на знакомого кузнеца, чем на хорошего воина, каким только что проявил себя. Некромант остановился у никем не занятого сухого бревна, специально принесённого из леса для посиделок у костра». Обернувшись ко мне, вежливо предложил большую, затянутую в тёмную перчатку ладонь, чтобы помочь присесть на бревно, словно мы на званом вечере, где кавалеры ухаживают за дамами. Только странное какое-то тёмное ожидание мелькнуло в его чёрных, жутковатых глазах оборотня, да его практически волчьи уши по-звериному дёрнулись вперёд. Это сложно пояснить, но почему-то этот мужчина, редкостный оборотень-некромант, вызвал у меня не опасения, как его спутники, а смущение и неловкость. Поэтому, положив ладонь на его руку и почувствовав, как румянец, заливают скулы, я невольно спряталась за прядями своих упавших на лицо волос. Ещё я, казалось, каждой клеточкой ощущала его пристальный взгляд, пока усаживалась, неловко поправляя юбку. Села немного боком, выпрямила спину и чинно сложила руки на коленях. Вежливо, доброжелательно посмотрела на кавалера, демонстрируя признательность, чтобы не казаться высокомерной дамой, а он переступил бревно и села рядом, не забыв оставить между нами с полметра для приличия». Поглазев по сторонам, я не выдержала и вновь скосила глаза на своего необычного соседа, сцепившего крупные сильные руки в замок и локтями опёршегося о колени. Затем залипла взглядом на ладонях в чёрных коротких перчатках из смеси шёлка и хлопка, широких запястьях, выглядывающих из рукавов. На тёмно-синем сюртуке из драпвелюра, украшенном чёрной витиеватой вышивкой, благодаря атласному плетению, пламя играло цветом. Напротив нас, по другую сторону костра, уселись на бревно блондин-воздушник с двумя магами. Кашевар ди занял ближайший пень, ещё один незнакомец устроился на седле. Чувствовалось, что все путники устали, проголодались и терпеливо ждали поздний ужин. Мои мысли по-прежнему были заняты тёмным оборотнем. В учебнике по расоведению... В выделен целый раздел, куда объединили все сведения, которые удалось почерпнуть из разных источников. Управляет территория Дагоран, альфа или, по-нашему, князь, за которого сородичи отдадут всё, даже душу, если потребуется. До сегодняшнего дня я была уверена, что все дагоранцы — маги Земли, её плоть и кровь. В древнейших легендах говорится, что первый оборотень появился в самую длинную ночь в году, когда на небе царила полная и яркая луна, лик их одноименной богини. Он, давший жизнь другим, был человеком, смешал свою кровь с духом леса и обрёл вторую суть. «Правда это или нет, судить сложно, ведь помимо наших ближайших соседей волков, далеко на юге, во влажных лесах, живут оборотни кошки, на севере — медведи. У каждого вида оборотней свои легенды, традиции, обычаи и тайны». Преподаватель по расоведению рассказывал, что, будучи военным, давным-давно бывал на Догоранских болотах, где встречал змеи-людов. По-моему, ну, совсем жуть». Если слухи не врут, оборотни заводят семьей с людьми, но только с магами. Ведь вторую сущность оборотни обретают именно из магии, и посредством неё оборотни человек могут пройти обряд единения — стать семьёй и родить детей. Руки некроманта в чёрных перчатках чуть напряглись и крепче сцепились в замок. А до меня дошло, что моё молчаливое и якобы незаметное разглядывание очевидно всем — Ох, какая досадная и непростительная оплошность. Разгладив складочку на юбке, я смущенно перевела взгляд на других мужчин. И раз уж руки оборотня разглядывала, отметила, что в перчатках здесь двое. В нашем королевстве, хотя и в соседних тоже, перчатки положено носить аристократам и темным магам не ниже пятой категории. Первые щеголяют белыми либо бежевыми перчатками. Великосветский этикет обязывает, хотя, как не незамороченный подобными условностями народ, это больше на показ, чтобы всем была видна высшая кровь некоторых особо родовитых. Димас Мидель, он как раз посреди леса, красуется в бежевых аристократических перчатках, ведь он стихийник, светлый, а не тёмный маг. Вторым — носить тёмные перчатки. Вменили в обязанность, чтобы простой люд тоже знал, с кем имеет дело. Обыватели наивно полагают, что перчатки на тёмном маге предотвращают хищение их душ и жизненной энергии. Три раза — ха. В классификации магических даров нас, медиумов, отнесли к северам, давным-давно обобщились с тёмными и обязали носить чёрные перчатки — Только от призраков с их тайнами и мерзкими секретами они никак не защищают. Весь этот перчаточный антураж — лишь дань традициям и пустое суеверие. Тем не менее, от перчаток и польза есть. Предупреждают, что не стоит испытывать терпение тёмных магов, которые славятся своей холодностью, необщительностью, саркастичной и мстительной. О медиумах, как и о некромантах, тоже ходят зловещие байки, потому что доподлинно о наших особенностях никто не знает. Даже в нашей магической академии, где серых и тёмных зачисляют на один факультет тёмных искусств чёткое разделение — «С некромантами мы встречались исключительно на общих предметах, а специальные занятия проходили отдельно, к некромантам никого не допускали. Глубоко тёмные издревле хранили свои секреты и передавали знания только таким же, отмеченным матушкой тьмой. Более того, помимо клятвы дипаната о запрете кражи душу у живых, некроманты давали клятву о неразглашении тёмных знаний». Видимо, таким образом тёмное братство защищало себя, ведь в древности многие беды сваливали на тёмных. С того времени и повелась эта традиция «помалкивать что и как». Димас Мидель слишком пристально меня рассматривал, как коршун следил за каждым движением. Его голубые глаза с каким-то непонятным одобрением разгорались всё сильнее. Я даже невольно проверила длинную тщательно расправленную юбку, плотный жикет, который, однако, подчёркивал женственные изгибы моей фигуры. Выпрямилась ещё больше, словно палку проглотила и приподняла подбородок. Нервно заправила прядь волос за ухо, ощущая себя чуть ли не голой, без перчаток и шляпки, хотя её ношение вне официальных заведений и мероприятий особо не регламентируется. Наконец Мидель нарушил тишину, тяготевшую меня, указал на Дирона, помешивавшего булькающую в котелке кашу. — Леди Дель, госпожа, — поправила я, вежливо улыбнувшись. «Конечно, приятно, что мой внешний вид небезнадёжно испорчен тяжёлым путешествием и особенно сегодняшними событиями, но льстить себе тоже незачем». Напористый блондин, приосанившись, продолжил. «Я уже представился. Димас Мидель к вашим услугам, младший сын барона Миделя, воздушник с восьмой категорией. Раз опустил приставку «лорд», значит, только третий или четвёртый сын и лишь господин». Про себя посочувствовала Димасу и его близким за компанию. Воздушники — своеобразная головная боль, а уж выше пятой категории, постоянная. С одной стороны, они покладистые, весёлые, непоседливые, весьма деятельные и лёгкие на подъём. С другой — непостоянные, вечно колеблющиеся, неуверенные, с дичайшими перепадами настроения. Куда-нибудь постоянно несутся, неспособны к долгой кропотливой работе. Глубокие постоянные привязанности и оседлая семейная жизнь тоже под вопросом. Зато воздушники — бравые военные и замечательные соскари. Правда, если командовать ими, будут маги земли и воды, а то уж больно азартные и авантюристы. Ещё маги воздуха — прекрасные исследователи земель и путешественники, дипломаты, торговцы и мореплаватели. Мидель продолжил знакомство, указав в сторону Кашевара с предрассудками. «Позвольте представить вам, госпожа Адель, моих спутников. Этого суеверного ворчуна зовут Дирен Таль. Не судите его строго из-за отношения к медиумам. Что взять с деревенщиной из Дершера? Вообще-то это его единственный недостаток. В целом он смельчак и добропорядочный человек. Приятно познакомиться, госпожа». Буркнул Дерон, бросив недовольный взгляд на болтливого и высокомерного баронского сына. Этому вурчуну я мило улыбнулась, а вот деревенщин из Дершера оставила до лучших времён, потому что Мидель представил второго немага, сидевшего на седле. хан. Леушхан тоже голубоглазый блондин лет 30, как и Мидель, но с более резкими и грубыми чисто мужскими чертами лица. Не красавчик, при этом вполне симпатичный. Женщины на подобных однозначно засматриваются, к тому же и ростом вышел, и сложением. Сравнивая Мидаля с Ханом, можно сказать, что один блондин благородных кровей, а второй с благородным сердцем. Он коротко кивнул мне, сдержанно сочувствующей улыбкой, бросив при этом на Миделя немного снисходительный взгляд, такой же, как и Дирен. Димас повернулся к следующему, усевшемуся по правую руку от него магу. «Андре Лэш» — сухощавый, невысокий брюнет с узким лицом и острым взглядом тёмных глаз, будто ворон смотрит. Заметив характерные татуировки у него на виске и по внешнему краю уха, я с вежливой улыбкой уточнила. «Вы рунолог, господин Леш?» Помимо медиумов, к серым магам относят и рунологов. Магия рун или начертательная, как её называют учёные, чаще всего сочетается с другими, стихийными. Чистые рунологи, как мой отец, бывают за редким исключением и лишь в том случае, если дар слишком сильный». Он просто вытесняет другие способности. Тату на лице и ушах мага говорят о том, что он — сопутствующий рунолог. И Андре это подтвердил. «Маг Земли — четвёртой категории, начертательный дар — сопутствующий, и, увы, лишь третьей категории». Несмотря на увы, пояснил он мягко и без капли сожаления. «По-видимому, со сдвоенными невысокими категориями чувствовал себя вполне самодостаточным». «Так уж сложилось, что, по-нашему, одарённых магов из нашей компании всего двое. Я и Магу горан, похвалился Демас. А потом, наверное, поймав отцвет фиолетового пламени в моём отражателе и глазах, быстро поправился. «Трое вместе с вами, прекрасная госпожа Диль». О, он обратился к некроманту «Магу» как к преподавателю Академии, либо «Магу на королевской службе» и произнёс явно по привычке, как в нашей академии. «Одарённость бывает разная, тут вы верно подметили». Снисходительно и, как мне показалось, весьма двусмысленно прозвучал сбоку от меня хрипловато режущий голос некроманта, с насмешкой посмотревшего на закипавшего, как чайник, но смолчавшего, Миделя. Вон и остальные спутники хмыкнули, подтвердив мою догадку. Зарвавшемуся воздушнику запустили ответную шпильку. «И право не с целью оскорбить, а немного осадить». «Я Нейранша Юлия, маг земле к вашим услугам, госпожа Диль», — улыбнулся другой сосед Димаса, меняя тему. В этот момент на поляну почти бесшумно вернулась пара оборотней, и он назвал их. «Это Неро Даго и Рейвик Даго». Я обрадовалась, увидев, что они принесли мои вещи, поэтому благодарна и широко улыбнулась, забирая у них оставленные на берегу озера редикюли шляпку. «Огромное вам спасибо!» И поинтересовалась, сравнив оборотней, крепких, русоволосых, широкоплечих и ушастых, но не похожих друг на друга. «Вы братья?» «Нет», — ощерились оба в улыбке, сверкая хищными клыками. Догадавшись, что я сочла их родственниками по одинаковой фамилии, пояснили. «Вне наших исконных территорий, обратившись к любому оборотню, Даго, вы не ошибетесь. Для людей и иных рас все жители Дагарана носят имя прародителя — Даго. И только на родине и между собой мы используем родовые имена. Или, как у нас называются, фамилия». Я удивлённо обернулась к некроманту и осторожно заметила. «Но у вас другое родовое имя?» «В княжестве Дагоран» Только истинные альфы из первородных имеют право называться Дагаран. Таких двое — нынешний князь, лорд Лейтар Дагаран, и его сын, и единственный наследник, лорд Людвиг Дагаран. Перед вами, госпожа Дель, альфа, или, как привычнее для нас, людей, младший князь, — сообщил Димас. Да уж, со всех сторон исключительная личность — лорд, некромант, оборотень, Я ошеломленно выпалила. «О, вот откуда это исключение исправил с вашей магией, лорд Дагаран!» «Верно», — совершенно спокойно слегка усмехнулся он. «Мне так срочно захотелось спрятаться под привычным щитом, шляпкой с вуалью, что быстро скрутила волосы в низкий нетугой узел и закрепила шпилькой. Надев шляпку, почувствовала себя почти в порядке». Глупо, наверное, но иногда даже мелочи помогают вернуть душевное равновесие. Тем более Диран, подобревший не иначе из-за еды, объявил: Ужин готов, господа. Достал из сумки посуду и сноровисто разложил аппетитно пахнувшую кашу. Мне тоже протянул миску и даже ни словечко не высказал, пока я на коленях раскладывала белоснежный платок-салфетку, взятый как раз на случай перекусов в пути или иного затруднения, когда может понадобиться чистая ткань. Правда, лорд Дагаран, который ещё и маго на службе королю, едва слышно насмешливо фыркнул, глядя на мои манипуляции с миской и салфеткой. «Ну и пусть. Я вовсе не сноб, а берегу юбку от нечаянных пятен. С учётом моего уехавшего в неизвестность багажа рассчитывать можно на один наряд. И неизвестно, когда я доберусь до Аэрты. А мне на службу уже через трое суток надо явиться, и опоздать нельзя. Я же теперь почти раб на галерах у Департамента безопасности». «Простите за любопытство, госпожа Диль, мне хотелось бы услышать подробнее о вашей поездке в столицу, вернее, про душегубов». Неожиданно предложил некромант, стоило всем утолить первый голод. К этому моменту я успела переесть и с благодарностью вернула миску Дирону. В то время как остальные попросили добавки, получив кружку с чаем, я с удовольствием сделала глоток и поведала о своей беде. Мой рассказ закончился вместе с горячим напитком. Представляете, за ними следовал хвост из сотни загубленных душ, не меньше. Это даже не душегубы, это монстры воплоти. Они о чём-нибудь говорили? Али подался ко мне всем телом, он даже седло под ним скрипнуло. Прикрыв на миг глаза, вспоминая пережитый ужас, я передернулась, прежде чем сказать — Жаловались гады, что им на тракте жаровать стало сложно, наш князь им жизни не даёт, да королю всё жалуется, требует всесторонней поддержки от законников. И их хозяин за Аэрты, ему там всё отлично видно, что и где делается, и кто кому жалуется. «Хозяин, значит...» Мрачно, приглушённо проскрежетал наследник князя Альфа, переглянувшись со своими сопровождающими. — К тому же из столица добавил второй оборотень, Неро, блеснув непривычными глазами. А вот Димас Мидаль немного удивлённо уточнил обо мне. — Ваш князь? Так вы из Дершара? — Моё воспитание и привычная сдержанность полетели к тёмным богам. С таким внутренним наслаждением я ответила, насмешливо глядя в глаза напыщенному баронскому отпрыску. Да вот, завершила обучение в Академии деревенщин и была вынуждена направиться в Аэрто. Даже диран походя оскорбленный Димасом, хрюкнул, а потом довольно рассмеялся. Из его глаз полностью ушло опасливое недоверие ко мне, Медиуму, и сменилось на радушное принятие земляка. «Да-да, мы, Дершурцы, такие, своим всегда помогаем и поддерживаем». «Медиум — выпускница Дершурской магической академии, направляющаяся в Аэрто. Встреча необычная и даже знаковая». Неожиданно, с едва заметной улыбкой в голосе, произнёс некромант и обменялся загадочными взглядами с подпирающими дерево сородичами. «Господа, как вы здесь оказались и куда направляетесь?» Осторожно поинтересовалась я о том, что заботило меня, лелея надежду, что они едут в столицу. Когда Мидель открыл рот, мне показалось, в его глазах блеснуло ехидство и маленькая месть высокородному оборотню. «Мы возвращаемся в Аэрто и снова с пустыми руками. В переносном смысле, конечно». Отметив моё недоумение и настороженность спутников, продолжил с ещё большим удовлетворением. «Проводили очередной отбор невест для младшего князя Дагарана». «Где?» — опешила я. «В этот раз и в ближайших деревнях», — усмехнулся Мидаль. «Понимаете, госпожа Диль, мы ищем особенную девушку» которую примет звери лорда Людвига, но никак не можем найти. Мне уже кажется, такой не существует». Мидаль, вы, как обычно, ошибаетесь», — холодно произнёс некромант, зачем-то стянув перчатки. Говорливый воздушник напрягся, но ничего экстраординарного не произошло. Некромант забрал две исходящие паром кружки с чаем у одного из оборотней и одну протянуло мне». Свой чай я уже выпила, и без задней мысли с благодарностью протянула руки за добавкой. Наши пальцы соприкоснулись. Я ощутила неожиданно горячие мужские пальцы. Хотя не раз общалась с сокурсниками, и знаю, что чаще всего у некромантов кожа холодная. Надо же, просто невероятно. А от Людвига до Гарана исходило мягкое, успокаивающее тепло. Странно. «Некроманты — маги смерти, а смерть никогда не бывает горячей. Даже стоя у могилы, ощущаешь лёгкую прохладу, исходящую из неё. Дуновение с той стороны, поэтому и некроманты всегда излучают холод, и ещё рядом с ними зябко. Как шептались студенты с других курсов, тёмные вызывают инстинктивное отторжение, страх. Нет, не просто страх, а страх смерти, их покровительница». Рядом с этими магами всегда образуется свободное пространство, которое никому не хочется нарушать, во избежание столь неприятных и отталкивающих ощущений. Прикосновения некромантов всегда холодны, словно тебя касается сама смерть. Отсюда и древняя традиция носить перчатки. Думается, аристократия уже после них завела перчаточное правило, чтобы выделяться не меньше. Под пристальным взглядом чёрных, казалось бы, без белка глаз, высокородного оборотня, я смущённо забрала у него кружку и сделала глоток. Наверное, горячий чай помог успокоиться и вернуть ясность мыслям. «Мне тепло рядом с тёмным по одной причине, ведь я сильный медиум, серый маг» и сама вечно одной ногой по ту сторону, всегда мёрзну от сквозняков призрачного мира. Так с чего мне бояться смерти и её отголосков?» Улыбнувшись больше своим мыслям, я попросила. «Господа, можно мне с вами добраться до Аэрте?» «Однозначно да», — сразу отозвался Дагаран, как о само собой разумеющемся. И вновь я ощутила его взгляд. «Это не просто фигура речи, а как реальное прикосновение». Горячие пальцы коснулись уха, перепрыгнули на висок, прошлись по щеке и подбородку, обвели мои губы и спустились вниз, вдоль шеи. Ой, у меня всё сильнее горели щёки от смущения, потому что чужой, пристальный, совершенно неприличный взгляд замер у моей груди и спустя несколько мучительных секунд решительно передвинулся дальше, к талии, бёдрам и ногам. Меня изучали тщательно, не пропуская ни кусочка. «Почему вы, красивая юная девушка, путешествуете одна, без сопровождения жениха или хотя бы родственников?» — как нельзя вовремя спросил Неро, потому что прервал горячий интерес Дагорана. Он оперся о дерево спиной, чуть склонив голову к плечу и сложив руки на груди. «Большой, сильный, опасный, но смотрел на меня с вежливым любопытством, не более». И глаза у него, как у их Альфы, только не жуткие с тьмой, а серые, тоже почти без белка. Я вздохнула. Мои родители погибли год назад. Впервые за много лет выбрались из дома. Пришлось на похороны бабушки ехать, она далеко от Дершера живёт. Жила, а на обратном пути на мосту попали в селевой поток». В прошлом году долго дожди шли, и за зиму в горах снега намело слишком много. И, в общем, сорвало плотину, вдоль реки несколько деревень смыло, а под конец и мост через Дерюк. Дилижанс опаздывал и нагонял расписание, чтобы избежать штрафов, ехал ночью, чтобы добраться до города быстрее. Возница не увидел приближающуюся волну, и дилижанс оказался на мосту именно тогда, когда... Я замолчала. Не в силах завершить и не в силах забыть, как спустя целую неделю транспортная компания вместе с властями привезла мне тела родителей в гробах. Это был страшный эмоциональный удар, и справилась я с потерей только благодаря своему дару. Души любимых родителей задержались до нашей встречи, попрощались, а потом с облегчением ушли к Свету. «А вас там не оказалось?» Я даже не заметила, кто спросил, погрузившись в воспоминания. «Меня не взяли на похороны, папа не разрешил. Третий курс, сессия, он не захотел, чтобы я...» «Ну да, с умершей бабушкой медиум может попрощаться и не стоя у могилы». Как-то двусмысленно посочувствовал Мидель. Вряд ли он хотел меня обидеть, просто неудачно пошутил. Полагаю, что в курсе особенностей медиумов. Поэтому без злости, без нападок...» Воздушник всё-таки, позволив себе слегка укоризненный тон, пояснила этому умнику на будущее. «Ни один медиум никогда не будет призывать с той стороны душа от нечего делать или по прихоти, если только по крайне важной, жизненно важной причине, потому что каждый медиум знает, что такое смерть и её последствия». «Другие родственники у вас есть?» — спокойно спросил Дагаран. Рефлекторно передёрнув плечами, я, как четыре дня назад в кабинете лорда-ректора Хельшига, не сдержала иронии. «В отличие от более нужных, некромантов, медиумов оправдали всего сто лет назад, к сожалению. Нет у нас многочисленные родни, да и та, единичная, с учётом особенностей нашего дара, живучестью не славится. И защищать нас никто не рвётся. Мамины родители — сильные медиумы». Вот уж судьба горько пошутила, столкнув их дорожки. Оттого и дар наш наследственный ещё больше усилился. Жаль, умерли они давно. деду убили суеверные деревенские жители. В то время три года подряд стояла засуха, начался голод и падёж скота. Всё свалили на проклятых медиумов. Бабушка поставила на ноги дочь, выдала её замуж, а затем быстро угасла. Она морально и физически устала от своей тяжёлой доли. Ей больше незачем было оставаться на белом свете. «Очень жаль», — вторил моим думам Мидаль. «Медиумы сейчас в королевстве очень нужны. Его величество этот факт во всеуслышанье признал и готов предоставить вам много привилегий». Я невольно поморщилась. «Ага, знаю эти привилегии. Аж сто артанов за каторжный труд в сыскном департаменте». «Чтобы дать эти привилегии, медиумов ещё умудриться отыскать надо», — печально усмехнулся Андре Лэш. «Через пару лет Академия АРТ уже подготовит парочку выпускников медиумов третьей и даже пятой категории?» — повёл плечами Мидаль. «Понятно, почему со мной молча подписали контракт собственноручно выставленными грабительскими условиями. Выходит, даже в столице нет выпускников». «Это значит, что мне ещё пару лет придётся работать за троих. Это, похоже, я деревенщина. Надо было больше просить». «У вас в Академии Дер... Дершера есть медиумы?» Снова чуть не оплошал Мидель. «Есть. В нашей Академии всё есть. В этом году даже откроется кафедра медиумов». Дершер веками принимал у себя беженцев-медиумов, предоставлял нам защиту и кров, когда другие гнали. Я несколько преувеличивала, но надеялась, что лорд-ректор Хельшик сделает всё возможное, чтобы организовать кафедру медиумов и тем самым выделиться среди других академий ритан Дершир действительно гораздо более лояльно относился к носителям моего дара, по крайней мере, не торопился отправлять на костёр и на столетие раньше признал важность и полезность медиумов. Жаль только, что большую часть нас к тому времени уничтожили, а оставшиеся в живых отправились искать лучшие доли в другие земли, как можно дальше. Полагаю, нам всем пора отдохнуть, завтра предстоит долгая и утомительная дорога. А госпожа деле сегодня и так пережила сразу несколько сильных потрясений. Тоном, не допускающим возражений, прекратил застолье лорд Дагаран, вставая с бревна. Мужчины дружно поднялись, без пререканий потягиваясь. Только Мидель был заметно раздражён. Неужели из-за того, что не успел выяснить у меня, что хотел? «Ложимся как обычно?» — уточнил Леш, бросив на меня внимательный взгляд. «С учётом расширенного состава, Андре», — ответил некромант. Я занервничала. Что это за расширенный состав и как обычно? Но к моему облегчению мужчины спора, надо думать не впервые, соорудили навес возле от костра. Под ним настелили лапника и накрыли его плащами. Вышел узкий длинный матрас. Лошадей, привязанных в стороне, накормили и напоили ещё до схватки с лаерами. Между делом мне сказали, что рядом есть ручей, где можно вымыть руки, и я отправилась туда». Забравшись по нужде подальше в кустике, я долго осматривалась, убеждая, что надёжно скрылась от чужих глаз. Затем, возвращаясь назад, умылась в ручье и чуть не пискнула, услышав звук хрустнувшей ветки. Хорошо, что сразу заметила Ревика Даго, который наверняка наблюдал за мной. Отметив мой испуганный, а следом возмущённый взгляд, оборотень спокойно пояснил. «Лес, хищники, опасность. Лучше за женщиной сразу присмотреть, чем потом выручать, играя в благородных, но невнимательных спасителей». Его ответ оказался ещё более неожиданным, чем присмотр. Откровенность подкупила, но и обидно чуть-чуть стало. Я же не маленькая девочка, чтобы за мной без спроса следить. Спасение из лаплайеров перевесило. Я благодарно кивнула и тайком выдохнула пряча нервозность перед предстоящей ночёвкой в компании незнакомцев, встала и, отряхнув юбку, направилась на поляну. — Не бойтесь, госпожа Адель, оборотни никогда не обижают женщин и другим не позволяют. — Тихо, только для моих ушей и, как они приложены истине, — сказала Рейвик, следуя за мной. — Когда так искренне говорят «невольную чужаку поверишь», я действительно успокоилась и, не оборачиваясь, снова благодарно кивнула он поймёт. Укладываться спать мне предложили с самого края этой лежанки, из ветвей и плащей. Я постоялась минуту, не решаясь на столь вопиющий для репутации порядочной девушки шаг, разделить постель с несколькими мужчинами. Потопталась, глянула на бревно у костра, потом под дерево. «Если заупрямлюсь, то спать вовсе не придётся». «У костра не смогу, у дерева вряд ли усну. Буду прислушиваться к любому шороху. Вдруг змеи твари какие-нибудь опять появятся. Я никогда не ночевала в лесу. Страшно?» Растерянно покрутила в руках шляпку. Ещё с минуту помялась возле настила и, смущённо, даже в жар бросила, легла с самого краешка. От остальных мужчин меня словно стеной закрыл своим крупным длинным телом лорд Дагаран. Улёгся на бок, лицом ко мне — но тем самым придал ситуации больше интимности, будто я именно с ним в полутьме спальни, в окно заглядывает луна. Волнительные мысли судорожно оборвались, когда некромант накрыл меня плащом, молча спрятал от ночной прохлады и сырости. Тёплая плотная ткань хранила запах лорда Дагорана, тонкий, терпкий, особенный, ещё сильнее подстегнувший моё воображение. Мы вместе в кровати. Спасибо. Тихонечко шепнула я, убеждая себя, что всё в рамках прилечий, а сама не знала, куда глаза одевать, и боялась пошевелиться от стыда. «Не за что спи», — усмехнулся мужчина, будто услышав все мои мысли. В общем, я не выдержала и тоже повернулась на бок. Только легче не стало, как и проще. С другой стороны от меня, прямо на траве, развалились двое волков-оборотней, огромных, гораздо больше обычных. Один вдоль моих ног, словно намеревался греть мои конечности, а второй мордой чуть ли не уткнулся мне в лицо, его глаза двумя блюдцами светились в темноте. Волк не моргал, не сводил с меня внимательного какого-то голодного взгляда. Под впечатлением этого плотоядного блеска в сверлящих желтых волчьих глазах я осторожненько, словно бы невзначай, придвинулась к некроманту практически вплотную. Потом и вовсе перевернулась на другой бок, лицом к нему. А то как-то тревожно мне на том боку стало. Лорд Дагаран лежал с закрытыми глазами и выглядел расслабленным. Заснул, наверное. Осторожно выдохнув, я подтянула плащ, накрылась головой и погрузилась в тёплый сон.